Глава шестая. Даша. «До сих пор не понимаю, что со мной творилось вчера вообще. Сама себя не узнаю, откуда столько эмоций. Наговорила Волкову много лишнего. Хотя не должна была вообще вестись на эти его фразочки разной степени наглости. В кафе, конечно, пыталась снова на дело перевести, но Артем не позволил. Напомнил об уговоре, по которому дела потом». Единственное, что я умудрилась успеть, пообещать, что дома продолжу выбирать тему. Волков мне этого не обещал. Он куда больше был сосредоточен на том, чтобы смущать меня внезапным флиртом, взглядами и вопросами обо мне, причем действительно заинтересованными. Такое ощущение, что Артему хочется знать обо мне чуть ли не все. Я отвечала ему скорее сдержанно, а потом и сама не заметила, как пролетел час за обсуждениями моих вкусов и взглядов по тем или иным вопросам. О себе Волков, кстати, толком и не говорил. Хотя я и не спрашивала. Потом он захотел проводить меня до дома. Я отказалась, сославшись на то, что у меня встреча с подругой вот-вот состоится. А потом и вправду написала Маше. И вот новый день. А значит, новая встреча с Артемом, А я так и не определилась с темой. Сомневаюсь, что он посвящал этому хотя бы минутку. Получается и вправду писать будем о Жанне Потратить еще один день на безрезультатный мониторинг соцсетей не имеет смысла. Да и я действительно хочу написать о сестре. На этот раз мы с Волковым договорились встретиться в кафе-мороженом, где-то в центре. Выбирала я. Предложила ему место и время, прежде чем он сам успел назначить. Артем усмехнулся моей порывистости, но не возражал. И вот я подхожу к нужному месту, Замечаешь, что Волков уже здесь. Интересно, как давно? Я вроде бы на пару минут опоздала, так что не стоит даже спрашивать. «Привет». Артем замечает меня и подходит. Только сейчас замечаю у него небольшую черную сумку для ноутбука. Хм, Волков ответственно подошел к заданию. Неожиданно. Но очень кстати. Не с телефона же нам потом распечатывать работу. «Ты взял с собой ноут? Круто, предусмотрительно». Озвучиваю как можно более миролюбиво. Что бы там ни было вчера, а все же с Артемом вполне можно сработаться. Он открывает передо мной дверь кафе, пропуская меня вперед. Такой жест не удивляет. Волков и вчера делал так же. Вчера я слегка зависла от неожиданности, потому что парень казался скорее грубоватым, чем джентльменом. Но и тогда я решила не вникать в такие противоречия, выполняемые им естественно. Сегодня уж тем более. Прохожу. Выбираю первый же свободный столик в зоне видимости и сажусь за него. Привык печатать на ноуте. Поясняет Артём, садясь напротив меня и уже открывая сумку. Предлагаешь уже начать печатать? А зачем тянуть? Он раскрывает ноут, а я меню. Бездумно смотрю на шарики мороженого, а у самой в голове предстоящая работа с Волковым. Если он готов печатать прямо сегодня, то на выбор темы у нас времени не остается. Оно и логично, конечно. Да и что-то мне подсказывает, что мы оба знаем, на какой уже остановились. Осталось только это озвучить. Делаю глубокий вздох и решаюсь. И то верно. Я, наверное, все-таки я хочу написать про сестру. Артем отрывает взгляд с экрана и смотрит на меня. Я, конечно, в это время старательно изучаю меню, но все равно чувствую, насколько это внимательный взгляд. Сердце ускоряет темп. «Ладно уж, я и без того, Волкову много чего вчера о себе говорила. Да, получается, подпущу его в гораздо более личное. Но не стоит относиться к этому так, только как к делу». «Отлично», — обыденно подытоживает Артём. «Вроде без удивления, но почему тогда так смотрит?» «Рад, что ты решилась. От необходимости развивать тему меня спасает подошедший официант. Сразу делаю ему заказ». Банановые, клубничные и ванильные шарики мороженого с зеленым чаем. Волков тоже открывает меню. И, как мне кажется, называет первое же, что видит там. Хмыкнув, откладываю свое. Интересный у него способ выбирать. Как будто вообще пофиг, что есть. Пить так и не взял. Ладно, поделюсь чаем. Все равно наверняка две чашки вынесут. Пойду помою руки. Говорю, когда официант уже отходит. Хорошо. Пока мои руки, только и думаю, что ождущий меня за столиком Артеми. То вспоминаю, как странно он сделал заказ, то размышляю над его неоднозначной линией поведения со мной, то думаю, а стоит ли вправду тему Жанны с ним начинать. И как-то в разнобой все эти мысли. Ни к чему толком не приводят, только чувство взбудораженности странно укрепляют. А в итоге выхожу из уборной как-то заторможенно. И не успеваю пройти к столику, передо мной вырисовывается парень. Голубоглазый блондин, в целом ничего примечательного. Смотрит только пристально, слишком заинтересованно. Даже не по себе слегка. Какая ты милашка. Не ограничивается только взглядом. Познакомимся? Зачем-то бросаю взгляд в сторону нашего с Артемом столика. Но нет, отсюда ничего не видно. Спина парня загораживает. Да и сама не понимаю, к чему этот жест. Не в первый раз приходится мягко избавляться от чего-то внимания. Я не настроена на знакомство. С извиняющей улыбкой заявляю твердо И уже собираюсь обойти парня, но он делает шаг в ту же сторону, что и я. Уверен, что смогу тебя переубедить. Расплывается в улыбке, сверкая ямочкой на щеке. Я Андрей, а тебя как зовут? Вздыхаю. Не в первый раз не понимают с первого раза. И почему каждый раз, когда я думаю про не в первый раз и непрошенное внимание, вспоминаю чей угодно подкат, на только не наглость Волкова? Уж он преуспел больше остальных. Но при этом почему-то упорно не попадает в ту же категорию у меня в голове. Ладно, неважно. Мне бы сейчас с неким Андреем разобраться. Не стоит проявлять настойчивость, я серьезно. С легким нажимом даю понять. Парень сникает. Настолько грустным у него взгляд становится, что даже немного не по себе. Ощущение, будто мой отказ его действительно задевает, если не ранит. Ну вот, со вздохом говорит Андрей, со мной что-то не так. Красивые меня отшивают. Это неправда, все с тобой нормально. Не выдерживаю я, снова заговариваю с ним, мягко, почти даже ласково. Ну, жалостливая я, да, тут ничего не поделаешь. Просто парень реально разбит. «Дело вообще не в тебе, понимаешь, я...» Свалил отсюда. Неожиданно перебивает меня жесткий голос Волкова, обращенный явно не ко мне. «Живо!» Вздрагиваю. И когда только Артем умудрился появиться тут, стоит вроде бы за спиной Андрея, но угрожающий заметен. И не только потому, что выше ростом. С присутствием Волкова невозможно не считаться. И с исходящими от него волнами ярости тоже. Сердце пропускает удар. Недовольство Артема слишком явное и опасное. Такое ощущение, что он готов убить этого несчастного парня. И кажется, он тоже это чувствует. Тем более, что Волков уже не за его спиной, а ровно между нами. И Андрею достаточно бросить на него быстрый взгляд, чтобы побледнеть от явного испуга. «Всё, ушёл». Говорит, сиплый, разве что не дрожит. Совсем мне все это не нравится. Теряюсь, что делать и говорить. Остановить Андрея? Или это сейчас небезопасно прежде всего для него? «Из кафе нахер», — сурово уточняет Волков, когда Андрей бросает взгляд на столик, за которым, видимо, сидел. И даже заказать что-то успел. А может, и ел, но прервался. «Понял». Совсем сникает Андрей, которому явно не нравится чувствовать себя униженным. Вижу обиду в его взгляде и не успеваю придумать, как сгладить. Парень понуро уходит. Мы с Артемом остаемся вдвоем в небольшом коридорчике до уборных. И тут я уже не сдерживаюсь. Ты нормальный вообще? Это что было? Ревность такая дикая. Кто он вообще такой, чтобы так себя вести? Возмущение простреливает с макушки до пят. Я тоже руки помыть. Окинув меня нечитаемым взглядом, заявляет Волков. И, видимо, вправду собирается вот так просто взять и в упорную пойти. После всего, что тут устроил. Без хотя бы намека на объяснение. Еще и вещи наши без присмотра оставил. Раздражённо напоминаю. Хоть за что-то пусть ответит. Задолбал творить непонятно что и оставаться при этом уверенным. Артем останавливается, снова на меня смотрит и ухмыляется недобро. Твоя сумочка с тобой. Телефон, как я подозреваю, тоже. Какие вещи? Ну да, лето на дворе. Кур так давно не носим. Но все равно. Ноутбук твой. Огрызаюсь. Пофиг. Без сомнений, заявляет Волков. И может, он даже прав. Заведение приличное. Вряд ли тут так просто могут что-то стащить. Но не в моих привычках. Даже в ресторанах что-либо ценное оставлять без присмотра. Были случаи когда у знакомых в подобных местах воровались сумочки и тому подобное. «Ты ненормальный». На этот раз не спрашиваю, а подытоживаю со вздохом. А Волкову хоть бы что. Смотрит на меня уже без тени недовольства, но с каким-то нахальным блеском во взгляде. Присматриваю только за действительно нужным. Вкратчиво заявляет, прежде чем скрыться в уборной. «Я не поняла. Это что, обо мне было?»